командующий взошел на борт единорога, десантная группировка пришла в движение и заключительная фаза операции началась. Широкомасштабный рейд по захваченным противникам пространством цивилизации Союза разрабатывали в кратчайшие сроки. Генштаб сделал все для того, чтобы тщательно просчитать все возможные ситуации, но на детальную проработку операции не хватало времени. В любой момент из пространства Альянса могли начать прибывать вражеские армады, и каждый день затишья являлся сейчас поистине бесценным. Поэтому было решено начать рейд сразу же, как только в строй вернулись все раненые. На время проведения операции из летных школ отозвали почти всех инструкторов из числа древних. Боевой флот содружества нанес серию стремительных ударов, последовательно атакуя ряд наиболее слабых гарнизонов противника. В общей сложности контратакам подверглись 15 звезд, 6 дельфийских, 4 человеческих и 5 в пространстве Риулов. Из полученных в результате недавней глобальной разведывательной операции данных следовало, что Альянс накапливает силы всеми возможными способами в ключевых системах, готовясь к решающим сражениям. Основная цель противника на текущий момент – удержать плацдарм. Изначальный сделал выводы из сражений крайних месяцев – когда его армады выходили из гипера прямо под потоки серебряных слез древних людей и теперь стремился обеспечить срочно собираемым заново полчищем своих марионеток беспрепятственную высадку. И потому вряд ли он станет распылять войска, охраняющие столь необходимые ему сейчас плацдармы ради защиты второстепенных солнечных систем. Исходя из этого, Генштаб везде применил одну и ту же простую схему, подобную тактике разведывательных полков. Боевой флот также совершал прыжок цели на максимально возможной гиперпространственной скорости и также прерывал переход перед самым его окончанием. Корабли выходили в реальное пространство в 10 световых часах от дальних границ целевой Солнечной системы и далее флот шел на сближение в режиме форсажного ускорения на скорости в 11 световых. Тем самым исключался риск выйти из прыжка внутри системы прямо на кварковые фугасы и минные поля, под залпы заранее подготовившихся к встрече гарнизонов. Используя преимущество в скорости и маневр огневой мощью, боевой флот оттеснял противника к центру системы, очищал внутри нее заранее обозначенный участок пространства, куда пребывали уже идущие в гиперпространстве имперские эскадры. Действовать необходимо наверняка, ведь если к расчетному времени флот Содружества не сможет выдавить врага из указанных координат, Дельфийские подразделения окажутся в реальном космосе под сосредоточенным огнем противника и либо погибнут, либо понесут большие потери. Но в конце концов риск посчитали оправданным во всех трех генеральных штабах и глобальная операция началась. С небольшими ресурсными системами особых трудностей не возникло. К моменту выхода из прыжка боевого флота их гарнизоны уже были изрядно напуганы кварковых зарядах в столь малых мирах не имелось, а личный состав охраняющих звезды подразделений оказался далеко не самым воинственным. Как рассказывали позже пленные, в маленьких ресурсных солнечных системах, не имевших живых планет и серьезных узловых транспортных магистралей, с самого начала вторжения и вовсе не ожидали никаких нападений. Предполагалось, что люди и Дельфи едва справляются с защитой оставшихся миров, но если они и захотят контратаковать, то отбивать в первую очередь будут живые планеты и гифтониевые разработки. В связи с этим второстепенные гарнизоны особо не усиливали никогда, а в последнее время, наоборот, сильно ослабили, забрав большую часть сил в ключевые точки обороны. Тут даже не было владителей. Кластеры инсектората, размещенные в малых гарнизонах, просто временно подчинили военачальникам других рас. В результате боевой флот, атаковавший не готовые к серьезным битвам подразделения Альянса, буквально сметал эскадры оккупантов, а через 4-5 часов в очищенной части системы уже выходил из гипера почти 10-миллионный флот Дельфи. Вслед за ним пребывали караваны гражданских судов, и добыча ресурсов с вывозом трофеев начиналась еще до полного разгрома противника. Инженерно-строительные отряды вспомогательных сил – оказавшись в системе, издали вели съемку и прямую трансляцию заключительных минут сражения, и эти кадры сильно поднимали боевой дух в пространстве Союза. Едва солнечная система оказывалась очищенной от противника, в ней оперативно разворачивались комплексы дальнего обнаружения, и имперские подразделения начинали установку минных полей. Штурм четырех оккупированных систем Содружества оказался наиболее легкой частью операции. Перед первой атакой туда отправили всех пленных, Захваченных при штурме дельфийских звезд Предварительно им в самых жутких красках расписали Что древний боевой флот людей Идет мстить за своих зверски растерзанных альянсов соплеменников И всех, кого не успеют убить Древние схватят и сожрут живьем Остальных отдадут на съедение лемам Не важно, кто это такие Важно, что эти злобные радиоактивные мутанты Полностью пожрали весь планетарный десант инсов высажены на землю во время неудавшегося штурма, причем со всей бронетехникой. <с> и хотя в правдоподобие таких утверждений на первый взгляд верилось с трудом, психологическая атака дала нужный результат. В совокупности с известиями об огромных потерях и разгромленных миллионных эскадрах, спасшихся бегством кораблях, превращенных людьми в лохмотья и только что отбитых древними мирах, жуткие рассказы чудом выживших в человеческих лапах пленных солдат Альянса быстро навели ужас на рядовой состав гарнизонов. Древний боевой флот людей быстро обрастал леденящими душу подробностями, вроде неуязвимости, бессмертия, чудовищной огневой мощи, чуть ли не переданной им самими создателями вместе с целой планетой Мерхна, под завязку нашпигованной высшими технологиями, а также многомиллионных размеров и первобытного каннибализма, осуществляемого с особой жестокостью. Для полноты картины по указанию Генштаба Содружества империя развернула целую эпопею внутри своего пространства. Солнечные системы Дельфи усиленно делились друг с другом вестями с фронта в режиме максимальной мощности передатчиков, не перехватить которые разведчики Альянса не могли. В этих передачах комментаторы, захлебываясь от восторга, сообщали о том, как 20-миллионная группировка древнего флота в очередной раз уничтожила 50-миллионный флот Альянса, только что вышедший из гипера или обнаруженный в какой-то солнечной системе. Особую радость доставляет тот факт, что оружие Альянса не может причинить древним абсолютно никакого вреда, что делает врагов абсолютно беззащитными. Причем сами древние оказались столь жестоки, что прибывший им на помощь флот Империи не успел вступить в бой, найдя только зверски обглоданные трупы солдат противника. Ха, однако в следующий раз они обязательно успеют. Специально для этого уже собрана группировка в 100 миллионов вымпелов, которая скрытно движется в гиперпространстве к одной оккупированной врагами Солнечной системе. Среди рядового состава войск противника поползли слухи, один страшнее другого, и начали появляться признаки пораженческих настроений. Осознав, что психологические атаки Союза совсем не безобидны, командование оккупационных сил Альянса срочно организовало масштабные контрмеры по борьбе с дезинформацией. Агентство по борьбе со шпионажем было немедленно увеличено в численности и усилено отборными подразделениями инсектората после чего следователи бросились искоренять Крамолу, не жалея сил. Но если в ключевых солнечных системах, где располагались мощные многомиллионные гарнизоны, АБШ довольно успешно противодействовала пропаганде Союза, то в маленьких системах все обстояло наоборот. Сильно ослабленные перегруппировкой войск отдаленные гарнизоны, вынужденные надеяться только на собственные силы, быстро теряли боевой дух. Несмотря на все усилия и жестокие карательные меры, предпринимаемые исследователями. В малых гарнизонах скрытая паника нарастала с каждым новым известием о захвате древними людьми очередной Солнечной системы. Многие солдаты уже не сомневались в том, что возможности их подразделений не хватит для успешного отражения атаки зловещих древних, а расползающиеся слухи о легких победах из-за предельной кровожадности боевого флота людей Содружества еще более подогревали роящиеся в головах панические мысли. В итоге, к моменту атаки на первую в списке оккупированную человеческую систему, охраняющий ее гарнизон, был едва ли не полностью деморализован. Почти половина его личного состава тряслась от ужаса уже в тот момент, когда системы дальнего обнаружения однозначно подтвердили, что засеченный в Гипере древний флот людей движется именно к ним. Военачальники, командовавшие гарнизонами противника, пытались хоть как-то выровнять ситуацию, смешивая подразделения Гридрини, Тхасмуа и Ваарси с кластерами инсектората, воины которого не испытывали страха. Присутствие инцев в непосредственной близости должно было устрашить нетвердых духом солдат и подавить пораженческие настроения. Это возымело свой эффект, однако серьезно понизило боевые качества войск. Смешанные подразделения имели разное вооружение, боевую технику и тактические предпочтения, что неизбежно влекло за собой сильные различия в их действиях в бою, быстро вываливавшиеся в сумбур. Не воспользоваться этим было глупо, и боевой флот Содружества в первые же минуты сражения сосредоточил огонь на кораблях инсектората. Скованные разношерстной массой союзников-пауки, не имеющие владителя, оказывались ограничены в маневрировании, быстро теряли преимущество в дистанции и попадали в жестокую мясорубку на дистанции клинча, где их шансы на победу стремительно таяли. Лишившись поддержки инсов, остальные подразделения врага обратились в повальное бегство, прекратив всякое сопротивление и бросив на произвол судьбы космическую инфраструктуру и оборонительные сооружения. Панический ужас перед зловещими древними садистами и убийцами превосходил страх получить наказание за бегство с поля боя. Четыре солнечные системы Содружества были освобождены в считанные часы.